25. На другое утро Литвинов только что возвратился домой от банкира, с которым еще раз побеседовал об игривом непостоянстве нашего курса и лучшем способе выслать за границу деньги, как швейцар вручил ему письмо. Он узнал почерк Ирины и, не срывая печати, недоброе предчувствие, бог знает почему, проснулась в нем, ушел к себе в комнату. Вот что прочел он. Письмо было написано по-французски. «Милый мой, я всю ночь думала о твоем предложении. Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна. Я не могу бежать с тобою. Я не в силах это сделать. Я чувствую, как я перед тобою виновата». Вторая моя вина еще больше первой. Я презираю себя, свое малодушие. Я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить. Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое счастье, что ты теперь точно вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественное обещание. Я ужасаюсь». Я чувствую ненависть к себе, но я не могу поступать иначе, не могу, не могу. Я не хочу оправдываться, не стану говорить тебе, что я сама была увлечена, все это ничего не значит, но я хочу сказать тебе и повторить, и повторить еще раз, я твоя, твоя навсегда, располагай мною как хочешь, когда хочешь, безответно и безотчетно, я твоя. Но бежать, все бросить, нет, нет, нет. Я умоляла тебя спасти меня. Я сама надеялась все изгладить, сжечь все, как в огне. Но, видно, мне нет спасения. Видно, яд слишком глубоко проник в меня. Видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом. Я долго колебалась, писать ли тебе это письмо. Мне страшно подумать, какое ты примешь решение, я надеюсь только на любовь твою ко мне. Но я сочла, что было бы бесчестным с моей стороны не сказать тебе правды, тем более что ты, быть может, уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах, он был прекрасен, но несбыточен». О, мой друг, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины. Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург. Приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия. Твои прошедшие труды не пропадут, ты найдешь для них полезное применение». Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, что ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне, я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу, твоя, твоя, твоя. Молотом ударила кровь в голову Литвинова, а потом медленно и тяжело опустилась на сердце, и так камнем в нем и застыла. Он перечел письмо Ирины, и, как в тот раз в Москве, в упал на диван и остался неподвижным. Темная бездна внезапно обступила его со всех сторон, И он глядел в эту темноту бессмысленно и отчаянно. И так опять, опять обман или нет, хуже обмана, ложь и пошлость. И жизнь разбита, все вырвано с корнем, дотла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться, та последняя опора в дребезги тоже. «Поезжай за нами в Петербург». — повторял он с горьким внутренним хохотом. — Мы там тебе найдем занятия. В столоначальнике, что ли, меня произведут. И кто эти «мы»? Вот когда сказалось ее прошедшее. Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне. Вот тот мир интриг, тайных отношений, историй бельских, дольских. И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидает жить в ее близости, посещать ее, делить с ней развращенную меланхолию модной дамой, которая и тяготится, и скучает светом, а в ней его круга существовать не может». Быть домашним другом ее, и, разумеется, его превосходительство, пока, пока минит каприз. И приятель плебей потеряет свою пикантность, и тот же тучный генерал или господин Фиников его заменит. Вот это возможно. И приятно, и, пожалуй, полезно. Говорит же она о полезном применении моих талантов. А тот умысел неизбыточен. Несбыточен. В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные бешеные порывы. Каждое выражение в письме Ирины возбуждало его негодование. Самые уверения ее в неизменности, ее чувства оскорбляли его. «Этого нельзя так оставить!» — воскликнул он, наконец. «Я не позволю ей так безжалостно играть моею жизнью». Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать? Бежать к ней? Отвечать на ее письмо? Он остановился и опустил руки. Да? Что было делать? Не сам ли он предложил ей тот роковой выбор? Он выпал не так, как ему хотелось. Всякий выбор подвержен этой беде. Она изменила свое решение, правда. Она сама первая объявила, что бросит все и последует за ним. Правда и то. Но она и не отрицает своей вины. Она прямо называет себя слабой женщиной. Она не хотела обмануть его. Она сама в себе обманулась. Что на это возразить? По крайней мере, она не притворяется, не лукавит. Она откровенно с ним, беспощадно, откровенно. Ничто не заставляло ее тотчас высказываться, ничто не мешало ей успокоивать его обещаниями, оттягивать и оставлять все в неизвестности до самого отъезда, до отъезда с мужем в Италию. Но она жизнь его загубила, она две жизни загубила, мало ли чего нет. А перед Татьяной виновата не она. Виноват он, один он, Литвинов, и не имеет он права стряхивать в себя ту ответственность, которую железным ермом на него наложила его вина. Все так, но что же теперь оставалось делать? Он снова бросился на диван, и снова темно, и глухо, и бесследно, с пожирающей быстротой побежали мгновения. Они то послушаться ее... — мелькнуло в его голове. — Она меня любит, она моя, и в самом нашем влечении друг к другу, в этой страсти, которая после стольких лет с такой силой пробилась и вырвалась наружу, нет ли чего-то неизбежного, неотразимого, как закон природы, жить в Петербурге? Да разве я первый буду находиться в таком положении? Да и где бы мы приютились с ней? Эй... И он задумался, и образ Ирины в том виде, в каком он навек напечатлелся в его последних воспоминаниях, тихо предстал перед ним. Но ненадолго. Он опомнился и с новым порывом негодования оттолкнул прочь от себя и те воспоминания, и тот обаятельный образ. «Ты мне даешь пить из золотой чаши!» — воскликнул он. Но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья. Прочь оставаться здесь с тобою после того, как я прогнал, прогнал мою невесту, бесчестное, бесчестное дело. Он стиснул горестно руки, и другое лицо с печатью страданий на неподвижных чертах, с безмолвным укором в прощальном взоре возникла из глубины. И долго так еще мучился Литвинов. Долго, как трудный больной, металась из стороны в сторону его истерзанная мысль. Он утих, наконец. Он, наконец, решился. С самой первой минуты он предчувствовал это решение. Оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка среди вихрей мрака внутренней борьбы. Потом оно стало надвигаться все ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием в его сердце. Литвинов снова вытащил свой чемодан из угла, снова уложил не торопясь, и даже с какой-то тупой заботливостью все свои вещи... Позвонил Кельнера, расплатился и отправил К Ирине записку на русском языке следующего содержания. Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чем тогда, но знаю, что теперешний удар гораздо сильнее. Это конец. Вы мне говорите я не могу, и я вам повторяю тоже Я не могу того, что вы хотите. Не могу! и не хочу. Не отвечайте мне. Вы не в состоянии дать мне единственный ответ, который я бы принял. Я уезжаю завтра рано с первым поездом. Прощайте, будьте счастливы. Мы, вероятно, больше не увидимся. Литвинов до самой ночи не выходил из своей комнаты. Ждал ли он чего? Бог ведает». Около семи часов вечера дама в черной мантилье с уалем на лице два раза подходила к крыльцу его гостиницы. Отойдя немного в сторону и поглядев куда-то вдаль, она вдруг сделала решительное движение рукой и в третий раз направилась к крыльцу. — Куда вы, Ирина Павловна? — раздался сзади ее чей-то напряженный голос. Она обернулась с судорожной быстротой. Потугин бежал к ней. Она остановилась, подумала и так и бросилась к нему, взяла его под руку и увлекла в сторону. Уведите. Уведите меня, твердила она, задыхаясь. Что с вами, Ирина Павловна? Пробормотала он изумленный. Уведите меня, повторила она с удвоенной силой, если вы не хотите, чтобы я навсегда осталась там. Потугин наклонил покорно голову, и оба поспешно удалились. На следующее утро рано, Литвинов уже совсем собрался в дорогу, в комнату к нему вошел тот же Потугин. Он молча приблизился к нему и молча пожал ему руку. Литвинов тоже ничего не сказал. У обоих были длинные лица, и оба напрасно старались улыбнуться. «Я пришел пожелать вам счастливого пути», — промолвил, наконец, Потугин. «А почему вы знаете, что я уезжаю сегодня?» — спросил Литвинов. Потугин поглядел вокруг себя по полу. Мне это стало известным, как видите. Наш последний разговор получил под конец такое странное направление... Я не хотел расстаться с вами, не выразив вам моего искреннего сочувствия. — Вы сочувствуете мне теперь, когда я уезжаю? Потугин печально посмотрел на Литвинова. — Эх, Григорий Михайлович, Григорий Михайлович, — начал он с коротким вздохом, — не до того нам теперь, не до тонкости и припираний. Вот вы, сколько я мог заметить, довольно равнодушны к родной словесности, и потому, быть может, не имеете понятия о Ваське Буслаеве. — О ком? — О Ваське Буслаеве, новгородском удальце, в сборнике Кирши Данилова. — Какой Буслаев? — промолвил Литвинов, несколько озадаченный таким неожиданным оборотом речи. — Я не знаю. — Ну, все равно. — Так вот, я на что хотел обратить ваше внимание. — Васька Буслаев, после того, как увлек своих новгородцев на богомолье в Иерусалим, и там к ужасу их выкупался ногим телом в святой реке Иордане, ибо не верил ни в чех, ни в сон, ни в птичий грай, этот логический Васька Буслаев взлезает на гору Фавор-Тобор. А на вершине той горы лежит большой камень, Через который всякого рода люди напрасно пытались перескочить. Васька хочет тоже свое счастье изведать. И попадается ему на дороге мертвая голова, человечья кость. Он пихает ее ногой, но и говорит ему голова, что ты пихаешь? Умел я жить, умею и в пыли валяться, и тебе тоже будет. И точно! Васька прыгает через камень совсем был перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил. И тут я, кстати, должен заметить, что друзьям моим славянофилам, великим охотникам, пихать ногой всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься над этой былиной. Да к чему все это? перебил, наконец, с нетерпением Литвинов, — мне пора, извините. — А к тому, — отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюбным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него, — к тому, что вот вы не отталкиваете мертвые человечьи головы, и вам, быть может, за вашу доброту и удастся перескочить через роковой камень. — Не стану я вас больше удерживать. Только вы позвольте обнять вас на прощание. — Я и пытаться не буду прыгать, — промолвил Литвинов, троекратно целуясь с Потугиным, И к скорбным ощущениям, переполнявшим его душу, примешалось на миг сожаления об одиноком горемыке. Но надо ехать, ехать. Он заметался по комнате. — Хотите, я вам понесу что-нибудь? предложил свои услуги потугин нет благодарствуйте не беспокойтесь я сам он надел шапку взял в руки мешок итак вы говорите спросила она стоя на пороге вы видели ее ну да, видел ну и что же она потугин помолчал она вас ждала вчера и сегодня ждать вас будет а «Ну так э, скажите ей...» «Нет, не нужно. Ничего не нужно. Прощайте. Прощайте. Прощайте, Григорий Михайлович. Дайте мне еще вам слово сказать. Вы еще успеете меня выслушать. До отхода железной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь в Россию. Вы будете там со временем действовать. Позвольте же старому болтуну, ибо я, увы, болтун и больше ничего, дать вам напутственный совет. Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя, служите ли вы цивилизации в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время у нас. Если так, идите смело вперед, вы на хорошем пути, и дело ваше благое. Слава Богу, вы не одни теперь, вы не будете сеятелем пустынным. Завелись уже и у нас, труженики, пионеры, но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня. Литвинов бегом спустился с лестницы, бросился в карету и доехал до железной дороги, не оглянувшись ни разу на город, где осталось столько его собственной жизни. Он как будто отдался волне. Она подхватила его, понесла, и он твердо решился не противиться ее влечению. От всякого другого изъявления воли он отказался. Он уже садился в вагон, — Григорий Михайлович! — Григорий! — послышался за его спиной, умоляющий шепот. Он вздрогнул. — Неужели Ирина? — Точно. Она. Закутанная в шаль своей горничной, с дорожной шляпой на неубранных волосах, она стоит на платформе и глядит на него померкшими глазами. — Вернись, вернись, я пришла за тобой! — говорят эти глаза. — И чего? — Чего не сулят они. Она не движется, не в силах прибавить слова. Все в ней, самый беспорядок ее одежды, все как бы просит пощады. Литвинов едва устоял на ногах, едва не бросился к ней, но та волна, которой он отдался, взяла свое. Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни. Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся. Литвинов откинулся назад. А Ирина подошла, шатаясь к скамейке, и упала на нее, к великому изумлению, за штатного дипломата, случайно забредшего на железную дорогу. Он мало был знаком с Ириной, но очень ею интересовался, и, увидав, что она лежит, как в забытии, подумал, что с ней случилось Юнатаг де Нерв, а потому счел своим долгом, долгом Донгалан-Шевалье, прийти ей на помощь, но изумление его приняло гораздо большие размеры, когда при первом слове к ней, обращенным, она вдруг поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, через несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни.